Глава восемнадцатая. Огненный змей. Бериндей напряженно вслушивался в шорохе на кухне, осторожные шаги и голоса. Внезапно все стихло. Он прислонил затылок к дверце шкафа, прикрыл глаза, чувствуя кожей, как теряется связь с Катей, и он перестает слышать биение ее сердца. Непривычно. Он сидел на полу, положив локти на колени и сцепив пальцы в замок. Жёлтая лампа торшера освещала нехитрую обстановку спальни Мирославы: кровать, кресло, книжные полки, рабочий стол с аккуратными стопками книг в твёрдых обложках. Он потянулся за верхней, придвинул к себе корешок, чтобы прочитать название: "Эстетика славянского мифа", хмыкнул. В храме Доле время течёт незаметно. Века сменяются веками, поколение уходит, им на смену приходят новые. Он привык наблюдать за жизнью смертных со стороны, считывать их желания, потребности, интерес, страсть, страх, голод, так чётко и явственно, словно это его собственные чувства, словно он сам смертный. Вот сейчас он бы не отказался чего-нибудь съесть, что-нибудь острое, пряное или желательно сытное. Он привстал, собираясь пройти на кухню и поискать что-нибудь подходящее. Куда собрался? Ирослава смотрела на него из-под полуопущенных ресниц. Берендей снова сел, занял прежнюю позу. Есть хочу, признался. И я. Ирослава мечтательно вздохнула, пошевелилась, прислушиваясь к себе, и вздохнула ещё раз. Берендей сочувственно посмотрел на неё. Болит? Уже меньше. Так что ты там насчёт еды обещал? Она пристала на локти, поморщилась от боли. Берендей фыркнул, поднялся и ещё ничего не обещал. Может, эти двое уже съели всё до нас? Ярослава насторожилась, прислушалась. А где они? Пошли проверять второе упоминание о велесовой книге. Не вставай пока, я принесу. Ярослава кивнула, снова опустилась на подушку и прикрыла глаза. Берендей вышел из комнаты, прошёл по коридору на кухню, на столе по-прежнему лежала шкатулка. У раковины сохла вымытая кастрюля. Он заглянул в холодильник, нашел хлеб в пакете, колбасу, сыр и масло, немного овощей. Дверь скрипнула, на пороге появилась укутанная в простыню на манер плащ-палатки Ярослава. — Ну что, какие успехи? Она окинула взглядом приготовленные продукты. — Да, они густо у тебя, и какое-то все несъедобное. — Ты приковыляла быстрее, чем я что-то нашел. Так скорее надо накормить больного человека, который изо всех сил выздоравливает. Крепче подвязав углы простыни, она прошла к шкафчикам, нашла крупу. Вот это на греечку похоже. Это можно сделать быстро. Она вытащила прозрачный пакет с крупой, весело подкинула его на ладони и тут же вскрикнула, поморщившись от боли. Осторожно положила упаковку на стол. Бриндей прикинул, что это не быстро, и с сомнением, но всё-таки кивнул. "Только я не умею этой печкой пользоваться", сообщила Ярослава и прищурилась, критически оглядывая чёрные вентили и конфорки. "Я умею теоретически". Он наполнил кастрюлю водой, поставил на плиту, вынул из холодильника хлеб, сыр и масло. Ярослава с интересом наблюдала за ним. "Откуда ты всё это знаешь? И вообще Дух посоха. Это что? Берендей достал из сушилки крышки, прикинул, какая подойдёт по диаметру, накрыл кастрюлю, посмотрел на девушку строго и поправил. Не что, а кто. Ой, неужто обиделся. Ярослава лукаво прищурилась, прислонилась бедром к столу и скрестила руки на груди. Берендей в поисках соли распахивал дверцы шкафчика, двигал пакеты, жестяные и стеклянные банки. Наконец нашёл в большом, закреплённом канцелярской скрепкой пакете, посолил воду. Хочешь сказку? спросил вместо ответа. Сказывай. Она аккуратно боком присела на краешек стула, облокотилась на столешницу, продолжая изучать берендея и наблюдать, как тот кошеварит, режет хлеб, мажет его маслом и укладывает сверху тонкие пластинки золотистого сыра, и на правах повара отправляет в рот тоннеформатный кусочек сыра, тот отвалившуюся от буханки корочку хлеба. Не выдержав, Ярослава приподнялась, стянула у него из-под руки бутерброд, скептически осмотрев его, откусила. Вкусно. Берендей вздохнул и принялся сооружать ещё один. Сотни лет назад жили маги времени. Они не знали ни волшеб, ни заговоров, им не подчинялись слова или стихии. Единственным их богатством было время так-то немало немало согласен юноша промыл крупу высыпал в закипевшую воду время не полотно что твоя простыня эта нить которая легко путается и рвётся маги связывали нить распутывали её но то и дело возникали узелки в них рождались небо и твердь свет и его спутница тьма Именно там, в узелках, родился первый артефакт, и был он прекрасен. Так прекрасен, что все маги захотели обладать им. Они стали спорить, кто из них более достоин, но этим породили лишь хаос. Тогда они стали кружить вокруг артефакта, склоняя его каждый на свою сторону, соблазняя и обещая в награду все новые и новые дары леса и моря, скот, величественные горы и бескрайние пустыни, Богатые урожаи, ткани, украшения, оружие и дома. И узел стал так велик, а маги времени так близко подобрались к своему артефакту, что рухнули вниз, в одночасье лишившись своего единственного дара — управления временем. С тех пор они и населяют свои творения. Время не поддается контролю и бежит одному ему известным путем, а артефакт живет своей собственной жизнью. Ерослава дожевала бутерброд, вздохнула. Славянская сказка. Что же за артефакт такой? Берендей удивлённо посмотрел на неё. Человек, Ярушка опешила. А маги времени? Ты сказал, что они живут теперь среди нас. Живут? Время по-прежнему невластно над ними. Ярослава задумалась. Ты один из таких магов? Бериндей повернулся к ней, лукаво усмехнулся и кивнул. Ярослава помрачнела. «Посох — это твое творение? Твой дар человеку?» Бериндей поставил перед ней тарелку с кашей, достал из ящика ложку и положил рядом, но на вопрос не ответил. «Вот эту штуку откроем?» Он повертел в руках запаянную упаковку в вареной копченой колбасы. Не знаю, насколько она съедобная и в каких целях её Катя припосла, Ярослава кивнула. То есть ты не стареешь, не знаешь болезней, а за жизнью людей наблюдаешь со стороны? Она прищурилась, продолжая докапываться до правды. Есть некоторые артефакты, которые маги времени создали первыми, ещё до рождения хаоса. Это меч, копьё, камень, кольцо, чаша, горн. посых всего семь в них сокрыта сила ещё не коснувшаяся земли и в этой силе прячется само время поэтому ты открываешь переходы поэтому я выбрал служение доли Берендей уткнулся в тарелку поковырялся в ней без аппетита и отодвинув под от себя кашу уставился на Ярославу та смотрела на него во все глаза будто впервые увидела А почему ты выглядишь так? Он скинул на неё глаза, посмотрел лукаво. Как так? Ярослава смутилась. Ну, парень, а не девчонка, например, молодой, а не старый. Почему у тебя волосы такие, а не эти, глаза? Он пожал плечами и пробормотал: "Таким родился". Девушка изогнула бровь. То есть вы рождаетесь Но не умираете? Или родились и теперь живёте вечно? Берендей решительно снова передвинула к себе тарелку и, отправив ложку каши в рот, посмотрел на Ярославу лукаво. Много будешь знать, скоро состаришься, проговорил наконец. Ярослава пожала плечами. Знамо дело состарюсь. Я же смертная. Девушка подхватила его настроение, его игру. Спроси, Я, может быть, отвечу. А Данияр, он ведь не просто поводырь, он змей охранный, к огненной реке приставленный. Берендей поперхнулся и закашлялся. Стремительно вскочив, схватил кружку и, набрав из-под крана холодной воды, выпил залпом. Посмотрел настороженно. — Ты когда догадалась? Ярослава проигнорировала его вопрос, невозмутимо продолжала. Он тоже, как ты, маг времени или всё-таки слуга Морака. Бирендей налил себе ещё воды, снова выпил, отставил кружку в сторону. Он рождён хаосом и даже может передвигаться между мирами без всяких карт. Даниер находится сразу везде, и здесь, и там, потому что он проводник в мир усопших. Но он порождение хаоса. С ним и умрёт Это значит, что тоже будет жить вечно. Ярослава опустила глаза. А вообще, грустно мне стало от сказки твоей. От чего ж? Ярослава помолчала, доела кашу, взяла в руки полупрозрачный кружок колбасы, принюхалась, со апска откусила и изогнула бровь. Вкусно. От того, что больно ладный ты. Неужто понравился? Берендей взволновался, всё ещё не понимая, шутит Ярослава или нет. Девушка задумчиво побарабанила пальцами по столешнице, не отвечала. Берендей приосанился, скрестил руки на груди. А хочешь ещё одну сказку? предложил лукаво усмехнувшись. Девушка поморщилась. Да уж хватит сказок-то. Встала, недослушав. Пойду я. Спасибо за хлеб, соль. Бриндей ласково взял её за руку, почувствовав его дыхание у виска, Ярушка остановилась, строго покосилась на его пальцы: "Ты поосторожнее с руками-то. Я таки ведьма, могу, если что, и порчу наслать". Она смерила юношу гневным взглядом, осторожно высвободила локоть: "Не скажу, что на смерть пришебу, как никак ты дух посоха, мак первородный". но животу маяться будешь юноша усмехнулся попросил закрой глаза я всё-таки кое-что до да умею ирослава вздохнула покачала головой с сомнением останавливая его не надо она развернулась посмотрела в упор я тоже слышала сказку о первородных бабушка сказывала давно и волх в стар Хороши дела ваши, да только плату вы больно большую берёте. Берендей отвёл взгляд, и Рослава понимающе кивнула. То-то же, могли б мы с тобой поладить, коли бы не это. Она вышла, притворив за собой дверь. Берендей слышал, как прошелестели её шаги по коридору, как хлопнула дверь спальни и закрылась на щеколду, лишив его возможности объясниться. Он подошёл к двери, постучал. Ярослава, ты что-то не то надумала. Всё то, я знаю, за помощь мага времени потом никогда не расплатишься, отрезала девушка. В памяти Ярославы ожили сине-красный водоворот на тёмной столешнице и молодоеющие на глазах руки бабушки Магини. Бабушка, неужто такая цена? И ее шепот застыл в памяти. И если уж тут Ярушке пришлось расплатиться своей молодостью за запретные знания, которые она выпросила у могини, то что придется отдать Бериндею за помощь, одному времени известно. «Не бойся», — слышала Катя ужасный утробный голос со всех сторон. «Я не причиню тебе зла». по крайней мере сейчас. Фигура зависла над Катей, та похолодела, сейчас она могла разглядеть её в мельчайших подробностях. Струившийся по крыльям туман, перетекавший в морок на стенах, сквозь которые проступали сцены баталии, костров инквизиции, чумные города и силуэты забытых кладбищ с покосившимися надгробиями. "Кто ты?" прошептала. "Что тебе надо от меня?" Я пришёл спасти тебя, сказал гость утробным шёпотом, от которого у Кати затряслись поджилки, и она в ужасе отшатнулась. Она заметила, что когда он говорил, сквозь открывающуюся пасть проступали стены коридора. Катя поняла, что это тень или призрак, подняла взгляд, пытаясь разгадать черты, но они ускользали, как и у всех слуг Чёрного моряка. Я видела тебя в лесу под дреговичями. Ты не выглядел так. Ты не выглядел как тот, кто хочет спасти. Тень кочнулась. Я искал тебя. Но я не причиню зла. К тебе, моя кровь. У Кати часто-часто забилось сердце в груди. Кто ты? Главное, кто ты? Ты дочь Велеса. Как и мне, Велесом тебе уготовано незавидная участь. Какая стать, проклятая тенью изгоем. Ты уж, почему я должна тебе верить? Белёсые призрачные глаза тени сузились, голос прошептал. Нас тоже было двое. Одному досталось подлунное царство, другому кладбищенский мрак. Катя почувствовала, будто большой палец на руке опалило огнём. Посмотрела на него кровь. Небольшой алый сгусток сорвался вниз и стал медленно падать на каменный пол, растворяясь в мороки. Боль в руке разрасталась, неуклонно поднимаясь к локтю. На запястье отчетливо проступили углубления в форме пальцев, и отчетливый голос Данияра у виска: "3. Рывок. Боль во всем теле, гул в голове и нарастающее чувство тошноты". скорее воды, господин Изенбек. Торопливые шаги, тревога в голосе, чьи-то руки на запястье проверяют пульс, холодные брызги упали на лицо и шею, кто-то коснулся её подбородка и чуть повернул голову влево. Светлые, будто льдистые глаза. Солнце касается цветных занавесок, ласкает круглый стол и разбросанные по нему предметы, дощечку испичрённую письменами, плотную коричневую бумагу. растекающуюся по ней воду из перевернутого графина. — Что произошло? — прошептала Катя, пытаясь подняться. Даниар пришел на помощь, подхватил девушку за плечи, потянул на себя, усадил в кресло. — Вам, душенька, дурно стало! Такие все погоды, гадкие! Никак весна не наступит! И Зенбек протянул ей стакан с водой. Катя сделала несколько жадных глотков, посмотрела вопросительно на Данияра. Тот не спескал взгляц, одно из дощечек кивнул рассеянно. Он с самого начала понял, что что-то пошло не так. Сразу, как только Катя коснулась дощечки, её дыхание сорвалось. Он услышал её протяжный вздох и увидел дрогнувшие пальцы. А когда она стала шарить руками в воздухе и перевернула графин, он спас её автоматически, уколол кольцом Капля крови запечатывает любую волшбу. Стоит ей коснуться земли и смешаться с пылью. И вот теперь Катя упала ему на руки. — Нам, наверное, лучше уйти, — пробормотал поводырь. Катя неуверенно поднялась, качнулась, в голове помутилась, на коже выступила испарина, сорвавшимся голосом девушка прошептала. — И то верно. Засиделись мы у вас. Вещица занятная. Ее бы в музей... Изенбек отмахнулся. Знать бы в какой, многие интересуются, да только непонятно, какая им в этом надобность. По сему у меня ей надёжнее. Данияр бросил взгляд на Катю, провёл рукой над табличкой, из-под пальцев полилась тьма. Тонкие, едва заметные струйки коснулись поверхности дощечки, навсегда изменив и перепутав письмена. А на уголке в том месте, которого коснулась рука Кати, проступил символ опущенная вниз трёхпалая птичья лапа. Выпущенный Данияром морок поглотил знак, и тот медленно растворился, будто впитался в поверхность дощечки. Обернувшись, повадырь поймал взгляд Кати, потянул её к выходу и, оказавшись за дверью, сразу увлёк в поворот, который выбросил их на кухню в Красноярске. «Что это было?» — Катю трясло. Стоило ей только почувствовать пол под ногами. Она отстранилась от Данияра, отскочила к стене, потерла виски. «Я, как тебя сейчас, видела то чудовище, которое преследовало нас в лесу под Дряговичами. Оно говорило со мной...» «Это ловушка», — объяснил Данияр. «Он знал, что мы пойдем по его следу и ждал нас в Дряговичах, но мы ускользнули». Он догнал нас у Изанбека. Девушка застыла. Что ты такое говоришь? Зачем я ему? Она растерянно оглядывалась. Когда снова подняла глаза на Повыдыря, в них плескалась тревога. Ждал? Догнал? Ты хочешь сказать, что он специально за мной охотится? Повыдырь молчал. Катя выпрямилась, спросила строго: "Кто он?" Данияр не торопливо пересёк кухню. выдвинул стул и опустился на него темновит только не он сам а его тени Катя ждала этих слов Собственное значение имени не сильно прояснило ситуацию Что ему от меня надо он какие-то гадости говорил про отца Я ничего не поняла но она испуганно сиклась не в силах признаться что в тот момент готова была поверить всему что скажет ей монстр Прикрыла рот ладонью и отвернулась к стене. Чувствовала, что Данияр из-под лобья наблюдает за ней. Пристальный взгляд сжег у основания шеи и раздражал. Она повернулась с сомнением, посмотрела на Данияра, по взгляду поняла, что у него бесполезно спрашивать, не ответит. — Что с книгой? Ты оставил ее там? — поводырь покачал головой. — Это не дневники твоего отца и не копии с них. Зачем же ты изменил текст? Я видела, как Морок перемешал буквы. На всякий случай. Так спокойнее. Хотя эта вещь и не принадлежит в лесу, но тем не менее слова на дощечках заветные, для чужого глаза не предназначенные. Катя поморщилась. Данияр, я чувствую ложь в твоих словах, и мне это не нравится. Я уже не знаю, могу ли тебе доверять. Большой палец зудел. От ранки тянулись со днящие тёмные прожилки. Он грива усмехнулся, пожал плечами. Больше всё равно никому. Она ждала чего угодно, только не этого, не молчаливого признания обмана. А тоже Сокатя стояла у стены, не в силах двинуться, будто её пригвоздили к этому месту, к этой квадратной плитке. Сердце неистово стучало в груди, не желая мириться с происходящим. Выходит всё ложь. Ею опутано всё кругом, и она сама того не ведая, погрязла в ней, позволила себе ею спеленать так плотно, что теперь не вырваться, не вздохнуть. Данияр поманил её к себе: "Покажи руку. Мне пришлось вернуть тебя с помощью кольца и карты Велеса". В его голосе ей послышалось сожаление: "Мы потеряли ещё одну метку, но другого выхода не было". Но Катя не сдвинулась с места. Мерга казались в доме Изенбека ровно в тот момент, когда он поднимался по лестнице. Это не может быть совпадением. Как ты узнал? Ты ведь специально всё рассчитал так, чтобы он оказался рядом с тобой, чтобы ты смог коснуться его мороком. Данияр явно не собирался пояснять. Он протянул руку, чтобы посмотреть Катину ладонь, но его рука так и повисла в воздухе. Он устало вздохнул, встал и шагнул к девушке. Но та отшатнулась к стене, не позволив себе прикоснуться. За дверью раздалось покашливание. Берендей намеревался войти и деликатно предупреждал об этом. Катя проскользнула к двери и заблокировала её, потянув ручку на себя. Посмотрела на Даниара с вызовом. Юноша неохотно признался: "Я не хотел бы объяснять, потому что тогда мне придётся объяснить слишком много". Я не сдвинусь с места, пока не пойму, что происходит, пока не узнаю, что именно ты скрываешь от меня. Поводырь примирительно выдохнул, кивнул. Хорошо. Я был там, в том доме, не так давно. Катя опешила. Как? Зачем? Юноша отступил назад, устало повёл плечом, проговорил тихо. Катя, я поводырь Он сделал ударение на последнем слове, выразительно приподняв бровь, словно надеялся, что это название ей прояснит что-то само собой. И снова уловил недоумение в глазах девушки. Он психопомп. Примечание. Психопомп. Мифическое существо, дух, ангел или божество. Во многих верованиях и религиях проводник душ умерших в иной мир. роль проводника и осуществления суда над умершим, а предоставление безопасного прохода. Они часто изображались на погребальных принадлежностях и в разные времена в разных культурах связывались с различными предвестниками смерти: лошадьми, воронами, собаками, змеями, совами, мотыльками. Самым известным психопомпом считается греческий Харон. Известные мифологические сюжеты, в которых психопомпами выступали Гермес, славянский Велес и Марана. Древнеегипетский бог Анубис. Донеслось из-за двери, за которой продолжал стоять Берендей. Кто? Катя распахнула дверь, уставилась на парня. Берендей выглянул из-за её плеча, окинул взглядом помрачневшего Данияра, раздражённым жестом пригласившего его самого всё рассказать. Поводырь, проводник душ усопших, обеспечивающий их безопасный переход через огненную реку из мира живых в мир мёртвых. Помощник Мары, охранник врат на блаженный остров. Дух Посаха смотрел на Даниара с сожалением, добавил: "А я говорил, надо было сразу сказать". Катя слушала и не верила. "Ты тоже знал? Проводник душ это как греческий Харон? Ну, да, он тоже психопомп". Отозвался Даниар Его взгляд стал пронзительным, совсем светлым, льдисто-прозрачным и острым. — То есть ты не человек? Павадарь криво усмехнулся, выдохнул, будто принимая пощечину. — В привычном тебе понимании нет. — Ну, если говорить про привычное понимание, тогда и я не человек. — встрял Бериндей. Даниэр поморщился. — Ты-то тут при чем? Он сунул руки в карманы, Отошёл к окну и присел на подоконник. Берендей пожал плечами. Мне просто суть вопроса не ясна. Если тебе ясно, то я, конечно, рад. Если речь идёт о человеке, то и смертном существе, то и она, он указал на Катю. Не он. К чему все эти сложности про сущности, про магию времени, про первородных и плату за, заметив, что он уже говорит о своём, махнул рукой и направился в коридор. А ну вас, Разбирайтесь сами. На выходе он притормозил, порывисто обернулся и спросил без интереса, словно уже зная ответ: "Книгу-то нашли?" "Нет", хором отозвались Катя и Даниэль. Верендейки внул. "Тогда всё ясно, чего злые такие", и вышел, шумом притворив за собой дверь. Стекло опять жалобно звякнуло. После его ухода на кухне повисла тишина. Даниил смотрел себе под ноги, с видимым интересом изучая узоры на напольной плитке. Катя не сводила с поводаря глаз. "Я знаю, о чём ты сейчас думаешь", сказал наконец юноша. "Тебе тепло человеческое нужно. Ты к нему тянешься. Хочешь опору найти взамен той, что утрачена. И ко мне тянешься, думая, что я такой же, как ты". Но она не дала ему договорить. Объясни, кто ты? Морок, дух, маг. Он отрицательно качал головой, упрямо не поднимая глаз от пола. Катя вспомнила слова Берендея про огненную реку. Огненную реку в сказках змей охраняет Гарыныч. Ты из змей? Поводырь на этот раз поднял на неё глаза, снисходительно хмыкнул и засмеялся. Змей оттого и Гарыныч, что в горах живёт. Хорошо, пусть так. Я не знала, что в сказаниях речь идёт о разных змеях, но это о тебе говорят, змее о 12 головах. Обо мне, потому что 12 обличий могу принимать. Но ты змей мифический, тот самый, то есть ты создан самим тёмным морыком. Я создан первозданным хаосом. И это означает, что я сам по себе Катя буравила его взглядом, чувствуя, что потянула за нужную ниточку и что сейчас, возможно, распутает хоть один клубок лжи. Я встречаю души усопших, которые отходят от оболочки в мире людей и провожаю их в царство Мары, пояснила Данияр. Огненная река очищает их помыслы, Калинов мост защищает от лжи, и я знал, где искать Изенбека, потому что был в квартире его соседа, провожая его душу. Он умер пару недель назад. Оттого и знал, когда Изенбек в булочную уходит. Его дом под наблюдением. Слишком много и слишком многим он рассказал о ценном артефакте. Лестница, на которую мы приземлились, удачное место, которое незаметно с улицы. Ты всё подстроил? Признаёшь это? Данияр поправил. Я всё продумал. То есть ты знал, что книги Велеса у него нет? Катя осекла от этой догадки. Юноша посмотрел на неё в упор, напомнил: "Я предполагал и предупреждал тебя об этом, ты помнишь? Тогда зачем мы туда приходили?" Она придвинулась к нему, схватила за грудки: "Данияр, не молчи, прошу. Ты сказал, что кроме тебя мне верить никому, но я не могу так. Я как слепой котёнок". "Ты и есть слепой котёнок". Он аккуратно высвободил ткань. отцепил Катины пальцы и отстранился. Прости. Катя поджала губы, замолчала. Данияр Тайком изучал её лицо: опущенные уголки упрямых губ, чуть вздёрнутый носы, собравшиеся под ресницами тревожные тени. Он думал: если он заговорит, нарушит ли слово или наоборот сдержит его? Ей нельзя возвращаться, повторил он себе. задачка для волхвов. А он по вадыри. Ему надо просто идти, это всё, что он умеет: перебирать в памяти путевые камни, касаться поворотных точек, плутать коридорами в лабиринтах Морока. Морок пропитал его до основания. Он надышался им, забыв, как пахнет чистый воздух, а он пахнет ею, этой девушкой, что стоит сейчас перед ним с опущенными плечами и горькими думами. была я задача удержать её там. Вспоминал он голос Велеса и его главное поручение. "И я доверяю тебе самое ценное её судьбу и чистоту души". Что ж, ему не дали чётких инструкций, как исполнить это поручение, значит, будем импровизировать. "Давай я попробую тебе объяснить, почему не могу тебе объяснить". Он закатил глаза, удивляясь нелепости произнесённой фразы. Бриндей всё хорошо объяснил. Я поводырь душ. В этом смысле я помощник Мары, но не служу никому из богов. Я связан с твоим отцом данным ему словом. Но есть ещё кое-что, и это сама ты. Твоя неопытность и магия, которая сокрыта в тебе. Она настолько необычна, что привлекает многих. Как сладкая пыльца манит пчёл и бабочек на лугу, так и ты своих друзей и недругов Он поднял указательный палец. Ещё даже неизвестно, какому мороку принадлежит твоя сила, что стоит за ней и можно ли её освоить, приручить или она сведёт тебя с ума, как уже сводила многих. Поэтому я прошу не волхвовать, не открывать ящик Пандоры, не провоцировать магию, которой ты толком не умеешь управлять. Поэтому я прошу всегда быть рядом. Кроме меня никто не сможет тебе помочь. Если твоя магия всё же начнёт прорываться, поэтому я прошу доверять мне. Это удержит нас обоих от ошибок. Ты просишь слишком многого, Данияр. Минуту назад ты утверждал, что как создание хаоса ты сам по себе, а сейчас выясняется, что с отцом ты связан словом, с марой призванием. Твоё признание похоже на попытку манипулировать мной, фактами, правдой. Всё выглядит так, Будто мы не ищем отцовский дневник, а тянем время. И вор как будто играет на нашей стороне. Он тоже тянет время. И все крутится не столько вокруг дневников, сколько вокруг меня, моей души, которую ты ведешь, и моей магии, которую должен проконтролировать. Для чего? Чтобы что? Ответ очевиден. Чтобы я не сделала чего-то или не узнала о чем-то. И это касается лично каждого из вас. Она подошла вплотную к юноше, заговорила пылко: "Отец и мама пытались пробудить во мне силу, они бросили меня здесь, заставив действовать и решать самой. Они внушили мне, что вся сила во мне и убедили не бояться её. А теперь ты говоришь, что никто не знает, что скрыто во мне?" Она покачала головой: "Нет, Данияр, так не бывает. Или ты обманываешь, или же сам был обманут". Она говорила, пристально вглядываясь в его глаза, считывая их в глубине насторожённую растерянность. Юноша покачал головой, на этот раз не отвёл взгляд. "Не что бы ты ни сделала, а что бы ни сделали с тобой. Ты всё опять неправильно поняла. Не всё то, что скрыто ложь. Часто правда на поверхности. Она ясна, но её невозможно объяснить словами, только увидеть". Он с сожалением покачал головой. Похоже, слова темнавита всё-таки упали в благодатную почву и пустили ростки. Но я тебе не лгу. Катя молчала. Я не верю тебе. Она развернулась и, помедлив на пороге, вышла. Данияр прислушивался к её шагам, устало посмотрел за окно. Этот город никогда не спал и всегда куда-то спешил. Это было в тягость. Но ещё больше тревожило то, что он должен был сделать сжечь мосты, кажется, так это называется у смертных. Он бы предпочёл, чтобы это произошло не сейчас, но вмешавшийся темновид не оставил ему выбора. Что ж, пора делать то, что он умеет лучше всего отрезать пути назад. Пути, которых на самом деле нет, ведь Кате нельзя возвращаться в Вороград. Он медленно достал из кармана карту, оставленную велесом, Из двенадцати путевых точек они использовали шесть. Одна, по которой прошли дважды, прогорела дотла. На остальных магические знаки стёрлись, потемнели, шесть оставались нетронутыми. Одна нужна, чтобы вернуть Ярославу, и ещё пять. Данияр разложил карту на столе, снял с большого пальца кольцо и положил поверх карты. Тёмный морок слуга вечного хаоса, хранитель миров и страж путевых врат. возвращаю метки твои нетронутыми. Он надавил кольцом на первый из пяти знаков, которые собирался стереть. Знаки на поверхности карты внутри шинки задымились. Примечание: шинка ободок кольца. От них потянуло сыростью и лесной прохладой, а в глубине промелькнула и растаяла тень призрачного зайца. Он повторял это раз за разом, пока не стёр последнюю из пяти меток. Да будет так, проговорил тихо. Упёршись кулаками в стол, смотрел на карту. Испорченные метки чуть дымелись, источая едкий запах полыни и пережжённого сахара. По лицу по водоряс скользили тени: сомнение, обида, отчаяние, неуверенность в своей правоте. Что если он поторопился? Что если путевые метки окажутся нужны? Он тряхнул головой, прогоняя сомнения. страстная уверенность постепенно оттеснила все иные чувства. Он, обитатель тёмного моря, порождение хаоса первородный, кому как не ему суждено сохранить для всех миров залог власти, саму удачу. Он опустил голову. Он опустил голову, медленно вздохнул, сложив карту, убрал её в карман куртки. Обратной дороги больше нет. Он выполнил просьбу Велеса, а значит, теперь может действовать так, как считает нужным.